их подняли, и под ними оказалась крутая лесенка, ведущая в глубину подвала. Принесли свечи, спустились вниз. Там оказался коридорчик в виде траншеи, сажени две длиной, а в конце его небольшая комната, эдак в сорок примерно квадратных аршин. Это катакомба и оказалась местом омолаживания марок. Мы застали в ней двух спящих мастеров евреев. В одном углу стоял особый котел, где отваривались и отклеивались старые марки. Посредине комнаты был стол с чертежными досками, на которых высушивались и заново обмазывались клеем марки. Но что интереснее всего, это то, что в наши руки попало несколько тысяч марок целыми листами. Тут же лежал один лист в работе, ещё незаконченный. И по нему мы имели возможность восстановить картину и способ его выделки. Оказывается, брались вычищенные и еще несколько влажные марки. Раскладывались на чертежной доске клеевой стороной вниз по 10 и 20 штук в каждой стороне, в зависимости от желаемого размера квадрата. Укладывались эти марки чрезвычайно тщательно, а именно так, чтобы краевые зубчики одной входили в промежутки зубчиков другой и образовывали этим самым как бы непрерывную общую массу. После этого бралась узенькая не шире миллиметра, а может и менее, ленточка тончайшей папиросной бумаги, длиной во весь лист, и осторожно наклеивалась посошедшимся зубчиком между рядами марок. Затем брался особый инструмент, тут же лежавший, напоминавший собою колёсико для разрезания сырого теста, но отличавшийся от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика, перпендикулярно периферии торчали частые и острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки, но ряды марок, благодаря оставшейся папиросной бумаге, окажутся плотно связанными друг с другом. И разве с помощью чуть ли не микроскопа вы различите эту поистине ювелирную работу? Братьям Гриншпан ничего не оставалось делать, как сознаться. Спасая свою шкуру, они выложили все. За шесть месяцев своей работы они успели раскинуть широкую сеть по всей России. В каждом крупном городе имелись и агенты, вербовавшие избытчиков, и коллекционеры, снабжавшие их старыми марками. Организация была настолько многолюдна, что перед Варшавской судебной палатой, где слушалось это дело, предстало несколько сот обвиняемых. К чему были приговорены хитроумные предприниматели, я не помню. Но помню за то, что с чувством глубокого удовлетворения покидал я тогда Варшаву и возвращался в Москву, где жизнь не ждала и продолжала являть миру все новых и новых горе героев.